Глава 7. Тяжесть камня. Слуха, принцессе томящейся в башне, ты запустила сама. В те дни матушка ещё не запирала тебя наверху, полагая, что в гиблый лес никто в здравом уме не сунется, а охоту за его пределы тебе не было. И всё же ты ухитрилась отыскать двух заплутавших путников и одного даже оставила в живых. Иначе кто бы сложил о тебе первую песнь? Второй же пал жертвой чудовище ведьмавского стража, змея с пятью головами. Его ты тоже создала сама, вложив в жуткое тело всю свою ярость, всю ненависть. Иначе рассказ чудом уцелевшего странствующего рыцаря не был бы столь впечатляющим. Выспаться не удаётся. И не только потому, что я оставляю без внимания, как приглашение принца, так и дозволение хозяина устроиться на его тюфяке. Я пытаюсь прикарноть прямо на стуле. Мне попросту неуютно в этом доме. И волны бьются внизу всё громче, будто пытаются раскачать скалу и наконец поймать хлипкую хибару в свои объятия. И ветер всё отчаяннее свистит меж ставнями, недовольный тем, что от него отгородились. Спокойствие волка тоже не утешает. Судя по всему, он давно готов кануть в бездну и не дрогнет, даже если у дома сорвёт крышу и половину стен. Во сне он, похоже, и вовсе не нуждается и по-прежнему трудится над очередной картой. Картой Алвитана. Причём Алвитана нынешнего, со всеми чёрными пятнами там, куда ступала твоя нога. В итоге к полудню я уже нетерпеливо мнусь у порога. На одном моём плече мешок с ворчащим каю, на другом со всякой снедью, щедро выданный хозяином. Невыспавшийся и хмурый принц с отпечатавшимся на щеках диковинным узором, слишком медленно доедает утреннюю кашу, от чего я раздражаюсь всё сильнее. В какой-то момент даже тянусь к двери, готовая бросить его тут и пусть хоть до вечера трапезничает. Но словно учуев мой настрой, принц-таки опускает ложку и вскакивает. Не прощаясь, с вопросительными нотками произносит он: "На что, Арёнич?" Только хмыкает, дамашет рукой: "Мол, идите уже". И мы уходим, так и не услышав его голоса, и разумеется, не составив никакого плана, хотя вроде в том и был смысл ночёвки под чужой крышей. Нам нужно в город, говорит принц, едва мы удаляемся от обрыва на полверсты. Порт, конечно, уже не так оживлён, как прежде, но я слышал стук топоров и визг пил. Корабли строят и спускают на воду. Какие-то из них, конечно, повезут прямиком в Алвитан доры для королевы но другие, уверен, только до острова и ходят. Я молчу, ибо он прав. Как минимум половина здешних судов непременно наведывается к отверженным, потому что, как бы их ни боялись, от столь сильных чар трудно отказаться, как и от растущих на острове редких трав и чудодейственных корешков. Однако все смельчаки прекрасно знают, куда или к кому плывут. И действительно, не задерживаются надолго у опасных берегов. Быстро справляются с задачей и уносят ноги. Говорят, сами воды вокруг острова так и наровят убить всех и каждого. Поэтому даже пожелай какой-нибудь корабль нас дождаться, у него может попросту не получиться. Ведь мы понятия не имеем, что ищем и как долго будем бродить по землям проклятых. Да, если принц не соврал и знает иной способ выбраться с острова, нам хватит и билета в один конец. Вот только учитывая, что нам это безглазый малви танцу и заполённому бродяге неопределённого пола с птицей в мешке, даже на такой билет я рассчитываю мало. Хотя принц сегодня выглядит поприличнее, отмыт, причёсан, одежда на нём всё та же ветхая, но на вид даже опрятнее моей. А чистые волосы, стянутые в хвост, и вовсе похожи на твои. Так же сверкают золотом на солнце. Повязка по-прежнему пугает, но в общем и целом из нас двоих именно я теперь могу оказаться помехой. Но самое главное, что меня просили не приводить Алвитанца в город. Местные мне, конечно, не обрадуются, продолжает он, предугадав вертевшуюся у меня на языке фразу. Но как поймут, что я готов покинуть их гостеприимные берега, так сами всё организуют. Ещё и пир прощальный закатят. В последнем я сильно сомневаюсь, однако уплывающий вдаль чужак действительно может стать для броноков приятным зрелищем. Так почему бы не поспособствовать? Идём сразу в порт, решаю я. Находим корабль и ждём отправления в ближайшем гавани трактире. Никаких прогулок по городу и подпевания уличным скрипачам. Так ты слушала, улыбается принц. Против своей воли. Может, ждать и не придётся, говорит он. Думаешь, мы настолько везучие? Я даже приостанавливаюсь, поражённая его уверенностью. Ты не знаю, а вот я, принц улыбается ещё шире. В конце концов, я получил свою ведьму и нужную подсказку. Значит и корабль получу. Я только головой качаю, вспоминая про кроличью лапку. Точно ведь где-то припрятал. Насчет порта он не ошибся. Людей, шума и движения здесь больше, чем вчера было на рынке. Очевидно, прибрежные города оживают именно с берегов. Рабочие толкают груженные телеги от длинных приземистых бараков к причалу и обратно, покачиваются на воде рыбацкие лодки, порой соприкасаясь с бортами. И пилы поют так громко, словно их тут тысячи, миллионы, как будто я сунула голову в пчелиный улей. За час прогулки я насчитываю сразу три строящихся корабля с десяток прибывших и пять готовых к отплытию. Что они повезут тебе? И тебе ли? Хочется верить, что окрыленная твоим невниманием и послевоенным затишьем Ирмания наконец восстанавливает связи и с другими странами. Хочется, но в полтовне матросов я слышу только алветан, королева и неизменный трепет, сковывающий их прокуренные и сеченные морскими ветрами голоса. На нас с принцем глазеют, без особой враждебности, но он осторожен. Перешептываются, даже тычут пальцами. И только детям, построившим из пустых полусгнивших бочек кособокий фрегат и играющим в пиратов, всё равно. Пару раз с криком: "На бордаж!" нас окружают гикующие ватаги, но в конце концов старый моряк с седой кумкатой бородой разгоняет ребятню, чтобы не мешала погрузке. Я замечаю, как напоследок принц с грустной улыбкой ерошит волосы рыжему вихристому мальчишке. Сколько ему было, когда ты лишила его зрения и юности? Что слепота принца твоих рук дело? Я ни капли не сомневаюсь. Что скажешь, спрашивает он, когда мы отходим подальше от строящихся судов и шума инструментов. Грузится. Думаю, пара покинет гавань уже завтра, другие в ближайшие дни. Превосходно. Принц прокидывает лицо к небу и силой втягивает воздух. «Как же тут пахнет!» Ему явно нравится, а по мне пахнет тут рыбой, немытыми телами и лишь слегка солёной водой. А ещё чайки кричат так жутко, будто пытаются о чём-то предупредить неразумных людей, ну а те только отмахиваются и сквернословят. «Я пойду поговорю с капитанами», неуверенно предлагаю я, и принц кивает. «Оставь со мной птицу, ведьма» могут насторожиться, если увидят. Не увидят. Я поправляю мешок на плече. Кайо сидит на удивление тихо. Лишь иногда я чувствую тонкие уколы его когтей и клюва сквозь тройной слой ткани. Принц молчит, а я никак не могу сделать шаг обратно к громадинем кораблей и погрузочной суматохе. Что я могу предложить кому бы то не было за право воз столь сомнительных пассажиров? Те несколько монет, которые обеспечили бы мне ночлег и пищу на ближайшую неделю, вряд ли заинтересуют капитанов. Как и обещание принца осыпать благодетелей золотом из королевской казны Алвитана. За них мы получим в лучшем случае порцию насмешек. Зря мы не составили план. Зря не обсудили возможность пробраться на корабль тайком или отрабатывать дорогу матросским трудом. «Имею ли я право предложить такую оплату за нас обоих?» «Выбирай кого-нибудь паниказистей», — советует меж тем принц. «Не люблю конкуренции». Я закатываю глаза, но узел в груди ослабевает, и улыбка на лице появляется сама собой. Он знает, как отвлечь от глупых мыслей. «Думаю, выбирать будут нас, а не наоборот, но твои пожелания я учту». Да, я просто спрошу, как и собиралась поступить, когда была одна. В конце концов, в до острова плыть дня 3 не больше, против почти двух недель пути до Алвитана. Мы даже примелькаться не успеем, как уже сойдём на берег. И мне не впервой ломиться вперёд без всякого плана, с одной лишь конечной целью добраться до тебя. Преисполнившись решимости, я уже готова не идти, бежать к кораблям. Когда принц рядом напрягается, поворачивает голову и говорит с кривой ухмылкой: "Ну привет, здоровяк. Я смотрю туда же, куда и он. В паре шагов от нас, скрестив руки на груди, стоит хмурый охотник и сверлит нас нечитаемым взглядом. Похоже, он зол, и разозлила его именно я. На секунду хочется оправдаться, объяснить, что я не приводила принца в город." что мы в порту и как раз собираемся покинуть бронок. Но охотник подаёт голос первым, немало меня задачив. Идёмте. У капитана всего несколько минут. У капитана я перевожу взгляд с него на принца, но тот лишь хмурится, тоже ничего не понимая. Вы же ищете корабль. Да, но, значит, не стойте, как примороженные. И охотник устремляется к причалу, больше не оглядываясь и будто даже не сомневаясь, что мы последуем за ним. Да мы и следуем. Принц неохотно с сомнением, но молча. А я бегом обгоняя и в последний момент поворачиваясь спиной вперёд, чтобы посмотреть в изуродованное шрамом лицо, когда спрашиваю: "Как ты узнал? Это всё старики, да? Иного объяснения, кроме прозорливости утративших способности виднунов, я не нахожу. Ещё когда Искра рассказала об их умении читать в чужих головах, я подумала о древней крови, сильной и могущественной, которая со временем разбавилась и теперь проявляется в потомках лишь случайными всплесками и неожиданными озарениями. Вот и сидят сморщенные и необученные провидца в таверне, да подбирают путникам провожатых. Так почему бы не помочь и нам покинуть Бронок навсегда? Охотник косит на меня уцелевшим глазом, кивает, но вслух говорит нечто неоднозначное, вроде того. Я разворачиваюсь. На резкое движение Кайо отвечает вскриком и болезненным уколом под лопатку, и дальше иду рядом с принцем. Как ни странно, его наш короткий диалог успокаивает, а вот мне с каждым мгновением всё тревожнее. Искру вижу издалека. Она стоит на прогибающихся и потемневших от воды досках пристани. Рыжая коса сверкает на солнце. За спиной развивается поношенный, но добротный плащ, выделяя её фигуру из снующей туда-сюда массы потрепанной матросни. Рядом мельтешит невысокий крепыш в огромной шляпе, которая делает его похожим на оживший гриб. Широкий поля отбрасывают тень, почти полностью скрывая его лицо. Но судя по подёргиванию длинной сплетённой в множество жгутов бороды, он что-то говорит. Быстро говорит и руками машет для убедительности. Искры слушает, улыбается чуточку снисходительно и выразительно поглядывает на нас, словно приказывает поторопиться. Охотник ускоряет шаг, а вместе с ним и мы. Я чувствую себя телком на верёвке. И хочется воспротивиться, просто чтобы принять хоть какое-то решение, но любопытство берёт верх. А ещё облегчение. Возможно, благодаря старикам из таверны, охотнику, искре или кому угодно ещё, мы и впрямь завтра выйдем в море. Надежда испаряется, стоит приблизиться к очевидно капитану. Он едва кидает на нас взгляд из-под полей и начинает махать руками ещё сильнее что-то быстро-быстро выговаривая на пивучем языке лейтфара. Затем, похоже, замечает нашу недумивающее лицо и выплёвывает короткое: "Этих не возьму". У него сильный акцент, но отказ вполне однозначен. "Ты обещал!" Искра поджимает губы. "Двух пассажиров обещал!" тараторит капитан. "Без проблем, говорила. Хорошие пассажиры, говорила. Эти нехорошие. Зачем мне, а? Зачем такие?" «Один!» — он обводит застывшего принца широким жестом и поворачивается ко мне. «Второй вообще! Баба!» — искра моргает, косится на меня, хмурится так, что мне становится стыдно за невольный обман, но борьбу не прекращает. «Я тоже баба! Ты — звезда путеводная!» — плейтфарец пылко стискивает ее ладонь. «А это камнем ко дну потащат, знаю я! Мысли тяжелые, душа тяжелая!» Друг, вон какой. Нет, нет, нет, не возьму. Борода его нистово трясётся, жгуты пляшут по груди как живые, а голос становится всё громче. Так что на нас начинают оглядываться спешащие мимо моряки. Я молчу, просто чувствую, что любое слово взбудоражит капитана ещё сильнее. И тихо радуюсь, что принцу тоже хватает ума и выдержки не открывать рот. К тому же, капитан прав насчёт тяжёлых мыслей и души, хотя про камнем ко дну потащит, немного обидно. За тобой долг, внезапно вступает в разговор охотник, и элейт Фарец заметно вздрагивает. Долг, долг. Проси другую оплату. Золотом отдам, кровью и потом. Вас обоих по всему свету прокачу, но этих не возьму. Теперь это не просто обидно а уже оскорбительно. «Да он меня впервые видит! Откуда такое неприятие?» «Со мной возьмешь?» раздается новый голос, и мы дружно поворачиваемся на звук. Волк стоит на краю причала, сунув руки в карманы, задрав голову и разглядывая витиеватые буквы на отполированном волнами боку корабля. В нашу сторону он даже не смотрит. Лунные волосы искрятся в солнечных лучах, А тонкая, гибкая фигура вне давящих стен дома на обрыве кажется совсем воздушной и невесомой. Я не знаю, чему удивляться больше: тому, что он явился сюда, тому, что заговорил или его нелепому предложению. Как третий сомнительный пассажир может улучшить ситуацию? Капитан фыркает, очевидно, задавая с тем же вопросом, но озвучить его не успевает. Волк наконец поворачивается к нам, вскидывает руку, и по его коже пробегает сначала одна огненная волна, затем другая, а потом рука занимается алым пламенем от кончиков пальцев до локтя. Секунда, две. Волк стряхивает ладонью, и огонь гаснет без следа. Клятву даж, тут же выпаливает капитан, едва не приплясывая от возбуждения. Дам. До самого алвитана. Волк прищуривается, но кивает. Хорошо. Снимаемся на закате и за этими сам следи. Ещё один кивок. Лейтфарец довольно хлопает в ладоши, затем ещё раз смотрит на всех нас по очереди, взмахивает руками и бежит прочь, на ходу выкрикивая приказы куда-то в небеса. Я только теперь понимаю, что всё это время за нами наблюдали ещё и сверху. Головы любопытных матросов покачиваются над фальшбортом, но быстро исчезают, когда капитан начинает вопить. Огненный защитник хмыкает искор, обходя волка по кругу. С таким вас бы и без нашей помощи на любой борт взяли. Мы о помощи не просили, замечает принц, за что получает от меня локтем в бок. Ну что? Вы не просили? Ничуть не обижается Искра. И я не решаюсь уточнить подробности. Мне непонятно её беспрекословное подчинение воле стариков, но это и не моё дело. Не мой город, не мой путь. У меня другой. И эти люди только что помогли мне ступить на очередной его отрезок. Так зачем всё портить ненужными вопросами? Вместо этого я обращаюсь к волку. А где твой корабль? Ну тот, на котором вы приплыли, оттуда? Он загадочно улыбается и молчит, словно и не произнёс только что целых 5 слов. Зато принц смеётся. Он его сжёг. Я с тоской гляжу на корабельный фарц, грандиозный и прекрасный трёхмачтевик, с пока ещё опущенными парусами, и начинаю сомневаться, что огневик на борту хорошее затея.